На Маршальскую заходить не стали, даже не вернулись в центральный туннель метро. Полина провела Сергея вокруг станции известными ей одной переходами, чему он был только рад. Второй раз в виде разбросанных по платформе костей и обглоданных человеческих скелетов он бы не выдержал. Правда, кости попадались и здесь, но большей частью крысиные. Только единожды они набрели на человеческий скелет. Он висел на одной из проложенных под потолком водоводных труб, сжимая в обглоданной до костяшек кисти разводной ключ. Забраться на трубу при жизни мужчина никак не мог. Для этого ему как минимум понадобилась лестница, а никакой лестницы рядом не было, и Сергей с ужасом подумал о силе, которая его туда забросила. Потом были ещё переходы, узкие и широкие коридоры, но уже без костей. А когда Сергей увидел живых крыс, всполошенно накинувшихся в темноту от света их фонарей, то испытал настоящее облегчение. Вскоре после этого они вышли в туннель, выложенный чугунными тюбингами, и Полина сразу остановилась. Всё пришли, сказала она. Вокруг по-прежнему не было ни одной живой души, и Сергей насторожился. Куда? Этот туннель ведёт к сибирской, объяснила Полина. Тот самый? Да, ещё можно повернуть, потом будет поздно. Нет, твёрдо ответил Сергей. Пошли. Девушка посмотрела на него, глубоко вдохнула, словно хотела задержать дыхание, и сделала шаг вперёд. Наверное, от волнения её нога подвернулась, и она едва не упала. В последний момент Сергей поймал её за локоть, но Полина сердито оттолкнула его руку. "Плохая примета", пробормотала она и больше не оглядываясь на Сергея, зашагала вперёд. настолько стремительно, что ему пришлось постараться, чтобы догнать её. Вопреки представлению Сергея, туннель выглядел вполне обычно. Только между шпал плескалась вода, что, в общем-то, тоже было привычным для маршельской явлением. Грунтовые воды здесь часто переполняли дренажные системы и просачивались в туннеле. Однако хмурый и настороженный взгляд Полины никак не вязался с безопасной окружающей обстановкой. «Скажи, а ты раньше уже бывала здесь?» — обратился к девушке Сергей. «Одна никогда», — ответила она. «А вдвоем», — уточнил он. «И вдвоем», — последовал ответ. От чего-то ему сразу полегчало, и настроение мигом улучшилось. Касарину даже стало смешно от того, что кто-то мог бояться такого безопасного тоннеля. И ещё появилось смутное ощущение какого-то раскачивающегося движения, словно пол плавно покачивался у него под ногами. Сергея это не испугало и даже не удивило несмотря на качку он по-прежнему твёрдо стоял на ногах если что и казалось странным так это то почему вода не выплескивается из луж он специально вступил в лужу чтобы проверить это вода привычно хлюпнула под ногой а потом такие же хлюпующие звуки послышались и в соседних лужах в этих звуках чувствовался определённый ритм Сергей даже не заметил, как начал повторять его. Бульк, бульк, бульк. Потом он поднял глаза на Полину и с удивлением обнаружил, что девушка кружится в каком-то странном танце. Видно, напеваемая им мелодия пришлась ей по вкусу. Сразу вспомнилась одна из красивых историй матери, которую она рассказывала ему, когда он был ещё совсем маленьким. Прежде до катастрофы в городе было замечательное место большой каменный дворец с колоннами и огромным куполом, похожий на шатёр. В этом дворце жили прекрасные принцессы, которые очень любили петь и танцевать. Когда они это делали, тысячи людей приходили во дворец, чтобы посмотреть на их замечательные танцы и послушать их чудесное пение. Родителями принцесс были опера и балет, поэтому всех принцесс люди называли по имени их отца балеринами, а дворец, в котором они жили, театром оперы и балета. На этом история матери обрывалась, а когда Сергей спрашивал у неё, что же случилось с театром и жившими там принцессами-балеринами, мать только молча отворачивалась. Позже, уже от хорея, Сергей узнал страшный конец этой истории. Однажды из-за облаков прилетел огромный огнедышащий дракон. Он сжёг театр, сжёг город и всех людей, которые там жили. Спаслись только те, кто успел спрятаться в метро. А потом, когда в городе дракону стало нечего есть, он умер от голода. Хорь ошибался. Дракон не умер, он только притаился. И если его не убить, Он обязательно вернётся. Неожиданно Полина оступилась и едва не плюхнулась в лужу. Всё-таки до настоящей балерины ей было ещё далеко. Пришедшая на ум сравнение развеселила Сергея. Кажется, он даже рассмеялся, а девчонка вот глупая обиделась, обернулась к нему и сердито произнесла: "Скажи!" Она ещё что-то говорила, но, видимо, всякую ерунду, потому что он совершенно ничего не запомнил. Любопытный ворварий на базаре нос оторвали. Вспомнилась дошедшая из прошлых времён поговорка. Кажется, так говорила мама или отец, или дрон, а может, хорёк. Сергей попытался представить, каково хорьку говорить с такой огромной дыркой в передних зубах. А от хорька мысли перескочили на ворвару, который оторвали нос. Сергей даже изо всех сил дёрнул себя за нос, чтобы проверить верность этого утверждения. Из носа пошла кровь, но сам он при этом не оторвался. Видно, врала поговорка. А может, у Варвары нос хуже держался? Или тот, кто его оторвал, дергал сильнее? «Слышь, Полинка, а ту вашу девчонку, которую на Маршельской поймали, случайно не Варварой звали?» Девушка на секунду задумалась и резко дернула головой. «Не-а! Не-а!» Передразнил ее Сергей, и они оба рассмеялись. «А что с ней стало?» Спутница снова задумалась, потом подошла к нему и ткнула в грудь указательным пальцем. «Ей повезло!» — по слогам сказала она. «Отпустили!» — сообразил Сергей. Полька хмыкнула да так широко, что едва не потеряла свою нижнюю челюсть. «Разбили голову кувалдой!» «Как разбили!» — удивился Сергей. в дребезги, уточнила она. Когда осколки и мозги летят во все стороны. Бум! Видя, решив, что одного объяснения недостаточно, Полина сжала ладони в кулаки, а потом резко растопырила пальцы, изобразив, как разлетается на куски разбитый кувалдой череп. Сергею вдруг страшно захотелось узнать, как это выглядит в реальности. Он неторопливо снял с плеча автомат, взял его за ствол, широко размахнулся и шарахнул стоящую перед ним девчонку по голове. Но то ли туннель в этот момент опять качнулся, то ли качнулась сама Полина, удар пришёлся в плечо. Девчонку развернуло, и она бухнулась в лужу, окатив Касарина водой с ног до головы. У него, как будто пелена упала с глаз. Сергей вдруг с ужасом понял, что только что собственными руками едва не убил спасшую его девушку. Он упал перед ней на колени, обхватил руками, но тут же отпустил, испугавшись, что причинит ей боль. "Полина, прости, я не хотел. Это как наваждение. Я не знаю, что со мной", лихорадочно забормотал он. Девушка подняла на него растерянные глаза, но уже через секунду растерянность на её лице сменилась испугом, и она прошептала: "Бежим". Они схватились за руки и побежали, быстро, как только могли и как позволял раскачивающийся туннель. Видимо, их бросок не понравился туннелю. Качка усилилась. Теперь Сергею казалось, что его швыряет вверх вниз на огромных вздыбленных волнах. Сразу закружилась голова, а в животе возникло ощущение затянувшегося полёта. Нет, не полёта, а падение в бесконечную бездну. Из этой бездны доносилось клацанье зубов, скрежет как тей и крики неведомых чудовищ. И чем глубже он проваливался, тем слышнее они становились. Что-то дёрнуло его вниз, чья-то невидимая лапа, вылетевшая из бездны и казарен упал. Упал прямо в лужу, как только что свалилась Полина. Вот только вода в этой луже оказалась нестерпимо горячей. А может, это была вовсе не вода? Сергей дико закричал от боли и вскочил на ноги, чувствуя, как ошпаренная кожа пластами отваливается с его лица. Полина куда-то пропала, и он побежал один во тьму, потому что стоять на месте было невыносимо. Из темноты неторопливо выплыл прозрачный, светящийся силуэт. Он двигался навстречу, и в то же время как как будто отдалялся от него, и хотя Сергей бежал изо всех сил, расстояние между ними не изменялось. Внезапно сзади раздался пронзительный крик Полины. Сергей резко обернулся, и светящийся силуэт впереди сразу пропал. Зато он увидел свою спутницу. Она была рядом, всего в каких-нибудь 10 шагах от него. Или он так и не успел от нее убежать, или она все это время бежала следом за ним. Но сейчас девушка и не думала бежать. Она вертелась на месте, беспорядочно размахивая руками и не переставая кричала. В первый момент Сергею показалось, что она просто кричит, но затем он разобрал слова. «Снимите! Уберите! Уберите их от меня! А-а-а!» «Что ты делаешь? Кого нужно убрать?» — затормошил ее Сергей. Полина не отреагировала, скорее всего, она даже не слышала его, а потом вдруг начала царапать себе лицо и руки и рвать на себе одежду. Улучив момент, Сергей схватил ее за руки. «Успокойся, здесь нет никого, кроме нас, никого! Слышишь меня?» Наконец-то она его услышала, замерла и испуганно уставилась в глаза. «Бежим!» — повторил Сергей ее собственные слова. «Бежим!» только нужно держаться вместе. Они снова взялись за руки. Сергей Вольнов вспомнил о паре стальных наручников, которые всегда носил при себе отец. Они бы сейчас пригодились. И опять побежали. Качка под ногами постепенно начала стихать, и Касарин облегчённо перевёл дыхание. И тут Полина внезапно выкрикнула на бегу: "Стой, там стена. Стой!" Никакой стены перед собой Сергей не видел, но Полина уже остановилась, и он тоже вынужден был затормозить. А потом, потом что-то неохватно огромное и очень твёрдое ударило его в грудь, лицо и живот. Сергей зашатался, схватившись руками за разбитый лоб, и наверняка упал бы, если бы Полина не подхватила его. "Ты что, совсем ослеп?" воскликнула девушка. О чём она говорит? Сергей Коя как раз лепил слипшиеся от крови веки, и перед ним действительно поднималась стена, облицованная металлом, закруглённая стена туннеля. Он врезался как раз в соединение чугунных тюбингов, и если бы не Полина, наверняка раскроил бы себе голову. Проход никуда не исчез. Просто в этом месте туннель поворачивал в сторону, а он на бегу видно не заметил этого. Сергей повернул к Полине залятое кровью лицо. Спасибо. Не знаю, что сочтёмся, перебила она его, потом хмуро осмотрела рану на лбу, зачерпнула горсть воды из лужи, видимо, хотела промыть, зачем-то понюхала и брезгливо, нет, скорее испуганно, выплеснула воду на землю. Что? насторожился Сергей. Запах. Что в роще, что на Маршальской даже от Отфильтрованной воды несло гнилью. Ничего не поделаешь. Чистая вода осталась в прошлом. Ныне недочистоплюйство. Плохо пахнет, улыбнулся Сергей. Смертью, ответила Полина, и Сергею сразу расхотелось было гореть. Он вытер кровь с алба какой-то тряпкой, которую нашла в кармане Полины, на то, чтобы наложить нормальную повязку тряпки не хватило, и они двинулись дальше. Качка исчезла, да и других странных ощущений Сергей больше не замечал. Скажи, что с нами было, спросил он. Полина не успела ответить, из глубины туннеля послышался нарастающий стук колёс. Потом впереди вспыхнул яркий свет, а вслед за ним по ушам резанул пронзительный гудок.